Славы большой мы достигли. Повержен божественный Гектор, он, на которого трое сыны, как на Бога, молились. Тут на Гектора он недостойное дело задумал. Сзади ему на обеих ногах проколол сухожилье, между лодыжкой и пяткой продернул ремни В тело его привязал, Голове же предоставил влочиться. Поднял доспех знаменитый И с ним в колесницу вошедший Коней ударил бичом. Нелениво они полетели. Тучью пыль над влачимым Взвелась, растрепалась. Черные волос и вся голова, Столь прекрасная прежде, Билась в пыли. В то время врагам громовержец он Дал над трупом его надругаться в его же отчизне. Так его вся голова загрязнялась пылью, Терзала волосы мать, С головы покрывала блестящее, сбросив, Прочь отшвырнула его и завыла, На сына взирая. Жалостно милый родитель рыдал, И по городу всюду вой разливался протяжный, всюду звучали рыдания. Больше всего это было похоже, Как если бы сразу сверху до низу Вся многохолмная троя горела. Еле могли удержать старика окружавшие люди. Он в выступлении рвался за ворота дарданские выйти И горячо умолял окруживших по грязи катаясь, Всех умолял, называл по имени каждого мужа, Други, пустите меня, одного не заботясь, Пустите, выйти из города, дайте пойти К кораблям мне ахейским. Буду я этого мужа молить, нечестивца злодея, Может быть, годы, почтит он почувствует Старость старости жалость. Точно такой ведь, как я, ожидает отец его дома, Старец Пилей, и родивший его, и вскормивший на горе трое. Но больше всего самому мне он горе доставил. Сколько цветущих моих сыновей он в боях уничтожил. Но никого, хоть печалюсь о всех, так не жаль, как его мне. Скорь, по которым меня унесет в обитель Аида, Гектора, если, входя на руках, у меня он скончался». Плачем тогда и слезами свое мы насытили сердце, Мать горемычная, сын, родившая на свет, И сам я. Плачет, так говорил. Горожане же вторили плач. Горестный плач зачала между женщин троянских Гекуба. Сын мой, к чему мне несчастный? В страданиях жить нестерпимых, раз я тебя потеряла. По городу денно и славой моейю ты был, Защитником был ты могучим всех виллиней троян и троянок. Тебя, словно Бога, чтили они, ибо был ты для всех их великою славой в дни нашей жизни, На смерти судьба тебя нынче настигли. Плача так говорила. Жена же ничего не слыхала в доме о Гекторе. Вестник еще и какой-нибудь верный не сообщил, что супруг за воротами в поле остался. Ткань наткала двойную, багряную в комнате дальней дома высокого, Тострых цветов рассыпая узоры а пышнокосым служанкам своим приказала поставить медный треножник, большой на огонь, чтобы теплая ванна Гектору в доме была, когда он вернется из битвы. Не было в мыслях углупой, что Гектор вдали от купаний, через Ахилесовые руки смирен с Саваокой Афиной. Вою слыхала она и рыданье около башни. Затрепетала всем телом, челнок уронила на землю. После того к пышнокосым служанкам она обратилась. «Двое идите со мной». Посмотрю-ка, что там приключилось. Голос почтенной свекрови я слышу. В груди мое сердце прыгает к самому рту, и колени мои цепенеют. Где детям приама несчастье какое-то близко подходит. Будь, что скажу я далеко от уха, но страшно боюсь я, как бы Пелеев божественный сын одного не отрезал быстрого гектором ни от ворот и, погнал по равнине, не укротил роковой бы отваги, какой он дышит. Ведь никогда он не хочет в толпе средь других оставаться, рвется далеко вперед, никому не уступит в отваге. Так сказал, из дворца устремилась, подобно Минаде, с бьющимся сердцем, и с нею же вместе бежали служанки, только что к башне пришла и к стоявшим толпою мужчинам.